Глава 53. Кругом. Дела мои теперь решительно изменились к лучшему. Продовольственный склад наполнился пищей, которой хватит по меньшей мере на десять дней, потому что я принял решение съедать по одной крысе в день. Теперь я мог надеяться на выполнение своей задачи, задачи, которая до сих пор казалась мне невыполнимой — проложить дорогу к палубе. «Если я буду съедать по крысе в день, — думал я, — то не только спасусь от смерти, но восстановлю свои силы. Регулярно работая десять дней подряд, я достигну верхнего яруса груза, наполняющего трюм. Может быть, даже скорее? Чем скорее, тем лучше. Но за десять дней я наверняка доберусь до верха, даже если между мной и палубой лежит десять этажей ящиков.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 Ведь не все корабельные крысы были уничтожены, и я боялся, что собрать этих мерзких созданий могут возыметь намерение съесть своих товарищей. Я слышал, что у этих отвратительных животных бывают и такие повадки, и решил уберечь свой улов. Когда все было сделано, я выпил чашку воды и забрался в один из пустых ящиков.